Глава 17. Летун Эриан Таурис Когда врачи ушли, прихватив с собой колодезного, я окинул задумчивым взором свои владения. Не знал, за что хвататься, срочно минировать свои угодья звуковыми ловушками или вытаскивать меч из колодца и очищать там воду. Либо доделать свои садовые дела, прерванные дикой выходкой пухлеша, тем более что теперь у меня снова была пила. Немного поразмыслив, решил заняться колодцем. Сходил домой, взял более прочную веревку, чем та, что крепилась к ведру. Предыдущая, конечно, выдержала вес колодезного, но я был гораздо массивнее его, так что решил не рисковать. Привязал новый канат возле старой веревки, оценил состояние металлической перекладины, остался доволен. Не ржавая, без дефектов, легко выдержит веревку с моим весом. Но, как оказалось, я эпично ошибся. Беда пришла с той стороны, с которой я не ожидал. Сама-то перекладина была нормальной, и вот только ее крепление к колодцу подкачало. Когда я обвязал себя за пояс и стал спускаться к мечу, металлический штырь вырвало из круглой колодезной стены, и эта железяка обрушилась мне на голову. Я заработал сотрясение мозга и со всей дури шлепнулся в воду. Как вишенка на торте. На мою макушку нахлобучилось прилетевшее сверху ведро. Мой гневный рык из колодца огласил всю округу, пугая все живое в широком радиусе. Но это было еще полбеды. Самая главная засада началась потом, когда я от боли и ярости спонтанно обернулся драконом. Узкий колодец был совершенно не готов вместить в себя драконью тушу. Я застрял в этом тесном пространстве, как толстый медведь в каменной норе. И к своему ужасу осознал, что не могу обернуться назад. То лекарство, что вкололи мне медики, не принесло особого успокоения, но проявило побочный эффект. У меня возникли проблемы с оборотом. «Да вашу ж медь!» Я даже лап не мог поднять, чтобы избавиться от ведра на голове. Оно никак не стряхивалось, зараза. И в этот самый момент на мою территорию решил проникнуть очередной смертник. Парень, лет двадцати, воровато оглядываясь, перелез через забор, как в свое время колодезный. Ха, а теперь ведь я сам стал колодезным. Такая вот тонкая ирония от вселенной. Разодет неприятель был причудливо, так что при взгляде на него не оставалось сомнений. Принц. «Да вы издеваетесь!» Тяжело вздохнул я. Крадучись, он стал передвигаться мелкими шажками по направлению к дому, сжимая в руках короткую саблю с изогнутым клинком. И оказался совершенно морально не готов к тому, что в метре от него из колодца высунется злющая драконья голова на длинной шее и железным ведром в качестве каски. Из серии «А я вас ждал и приготовился «А-а-а!» — завопил он от ужаса, развернулся и рванул от меня так, что пятки засверкали. И тут же со всего маху впечатался в ствол широкого дуба. Дуб оказался крепче лба юного франта и выиграл в этой схватке, отправив неприятеля в глубокий нокаут. Но едва бессознательное тело рухнуло на траву, явился новый шизик, на этот раз на летящем ковре. Видимо, этот тип решил проявить изобретательность и атаковать с воздуха. Как говорится, это что-то новенькое. Коверный был еще моложе и худее Щеголя. Лет 18, наверное и, в отличие от остальных, был в обычной одежде, не вычурный, Юный, скромный, но, к сожалению, такой же ненормальный. В его руках поблескивало что-то красное. Широкая рукоятка ножа, что ли? Увидев распластанное под деревом тело, а потом притаившегося в колодце дракона с ведром на голове, он побледнел, почему-то хрипло выдохнул мама и попытался развернуть свой воздушный половик назад. «Не знаю, как выглядит его родительница и почему он принял меня за нее. Я был слишком зол, чтобы спросить его об этом. Не дав ему возможности для маневра, я обрушил на его коврик стол огня и пасти. Парень дико заверещал от испуга и свалился с загоревшегося летного транспорта. Падать до мягкой травы ему было метра три, но его тушка так и не достигла земли, повеснув на раскидистой дубовой ветке. «Не знаю, чем он там зацепился. Подтяжками, что ли?» Как он не размахивал руками и ногами, освободиться не мог. А пристально наблюдающий за ним злой колодезный дракон в каске ведре лишь добавлял ему паники. На счастье летуна в его кармане оказался артефакт связи. Достав его оттуда трясущимися руками, он активировал его и тоненьким голоском заорал, «Спасите, помогите, я пострадал. У меня ожог руки, и я висю на ветке в поместье Таурис. И тут злой дракон в колодце с ведром на голове. Нет, мне не привиделось. Пришлите бригаду врачей, срочно!» Не удивлюсь, если диспетчер сейчас нервно икнул и снова рухнул со стула.